Глава 10. Заказывал, оплачено. Самого короткого пути, как это обычно бывает в стиксе, не получилось. Прямо как для нас устроили цепь перезагрузок. Огромные орды заражённых пришли в движение, а нам пришлось пойти по большой размашистой дуге, огибая неприятности. Так и шли, не затели в Облтае. Покипай соскучился. Как в старые добрые времена хочешь от меня про четыре типа лидерства услышать? спросила вешалка. Бедненькая, сколько же ты читала? Вот это тебя подруги терпеть не могли. Ты даже об этом знаешь? Нет, про это не хочу. Я лучше на тебя голую посмотрю. А вместо MBA будешь пытаться сиськи найти? Искренне удивилась подруга. Тоже нет. Даже пытаться не буду. «Есть более функциональные места, которые я наверняка найду. Ваш 25-й час начинается с оптимального. Беритесь только за то, что сможете осуществить, чтобы не иметь моральной демотивации на весь оставшийся день». Я многозначительно поднял палец и сделал максимально серьезное лицо. Так и болтали. «Иметь в компании подругу, отличную нимфу и невероятно сильного сенса очень хорошо». в степ полн всяких девиаций, сумений невидимости и подкрадывания, но это редкие уникумы, которых может пропустить сильный сэнс. Такие подберутся и сожрут, но их мало. К заражённым, обладающим невероятными возможностями закрываться, нужно относиться философски, как к судьбе. Если убрать из расчёта случайности, на которые можно напороться, то прогуливаться вдоль рельс одно удовольствие. Как утверждала вешалка, километров на 20 вокруг крупных орд нет. Одиночных заражённых она чувствует километра за 2, а сейчас вокруг всякая мелочёвка бегает. Рельсы были наезженные, а насыпь ровная и удобная. Кто-то тут ездит, сообщил я своё наблюдение. Наверное, «На тихой дрезине катаются», — предположила подруга. «Или на бронепоезде. Для Стикса самое то. Жаль, только их лет сто уже не делают», — вздохнул я. «На бронепоезде прикольно. Я бы прокатилась», — весело захлопала в ладоши вешалка. «Только таком, который с трубой и паровозом. Настоящий революционный, какой-нибудь с красными флагами и пушками, как на крейсере». И максимально реалистично изобразила орудие главного калибра линкора, поводив руками в воздухе по пумпов, имитируя залп артиллерии, а затем сжала кулаки и радостно взвизгнула. На бронепоезде хочу покататься. Хочу, хочу, хочу. Эй, я на бронепоезде хочу покататься. Я только вздохнул. Это только в музее. Подруга возмутилась. Да ладно, И я получил целую лекцию о том, что я вообще тупой. А если подруги тебя не любят и общаться не хотят, то девушка получается начитанная. Затем она рассказала о современных бронепоездах, которые очень даже используются в современной армии, применяя в локальных конфликтах для сопровождения грузов. Такие составы несут системы залпового огня, зенитные комплексы и даже крылатые ракеты. которыми можно грохнуть супостата через полконтинента. Как оказалось, бронепоезда были вполне современным оружием. Они возили огромный боекомплект, имели систему обороны сродни крейсеру, исполняя роль сухопутных кораблей. Можно таскать кучу автомобилей, где один пускает ракету, другой возит БК, а ещё два работают как РЛС. А можно сделать бронепоезд и уютно разместиться в комфортных вагонах. Иметь бы и запас, измеряемый вагонами, и целую систему радаров. Если не выезжать совсем на передовую, самое то. Так и шли, весело болтая о перспективных разработках рельсоходного оружия. Я только соглашался, что желание подруги погонять на бронепоезде ничем не хуже, чем отдых на курорте или посещение бутика. За что я люблю Стикс, так это за то, что тебе совсем не дают засиживаться. Вешелька рассказывала, как прикольно пострелять из орудий, что пулемёты размещались не параллельно, а с некоторым интервалом, чтобы стрелкам было удобнее во время боя. А потом взвизгнула, схватила за руку и дёрнула: "Арда, скорее!" И мы побежали. Я обожаю этот мир со всеми странностями, случайностями и иронией судьбы. Стоило нам пробежать метров 300, как мы увидели железнодорожную станцию. Это был небольшой современный вокзал сельского типа с высокими столбами, хозяйственными постройками и квадратным бетонным нечто, построенным рядом с путями. Железобетонное сооружение было высотой в 3 этажа, без единого окна, с крошечными вентиляционными отверстиями. Знаки Приметы и мистика этого мира просто пронизывали всё моё существование. Несмотря на опасность того, что орда совсем близко, я просто заржал, когда увидел массивную, любезно приоткрытую стальную дверь. Чего ты ржёшь? Минут через 10 тут такая толпа будет. Раз есть 10 минут, то сгоняем, что пожрать нахапаем и потащил вешалку к зданию вокзала. Я никогда раньше не видел, чтобы на вокзале строили подобные сооружения. Как для нас подготовили лучшего места для укрытия просто не существовало, и я уже понял, что спешить никуда не надо. Мы сделали круг по зданию вокзала, разбивая витрины и хватая воду, консервы и печенье, прихватили несколько бутылок спиртного, набрав два здоровенных баула всякой жратвы и вбежали внутрь квадратного строения. Закрыв за собой стальную дверь с массивным засовом, через несколько минут начали появляться первые заражённые. Они бежали, урчали, скребли бетон и тыкались в стальную дверь, а затем поток тварей стал сплошной рекой, разлившейся свои воды на сколько хватало глаз. На первом этаже здания располагались трансформаторные щиты и массивное электрическое оборудование. Второе был практически близнецом первого, только железяки были поменьше. На третьем уровне имелась небольшая подсобка с кроватью, застеленной грязными тряпками, очевидно служившими постельным бельём, ночевавшим здесь работягам. Был и выход на крышу сооружения. Здесь оказался сколоченный из досок навес, несколько скамеек, а роль стола выполняла Перевернутая на бок деревянная катушка от силового высоковольтного кабеля. Милый трехэтажный домик с эксплуатируемой крышей, крытой террасой и прекрасным видом. А рядом мужчина, который никуда в ближайшее время не собирается уходить. Прямое воплощение женского счастья, прошептала вешалка самым томным голосом, при этом сделав ехидное выражение лица. Я осторожно глянул вниз. Твари нас чувствовали, но ровные бетонные стены не оставляли никаких шансов залезть без альпинистского снаряжения. Немного попрыгав, заражённые бежали дальше, уступая место следующей партии желавших попытаться счастья. Если здесь не появится кто-то действительно огромный, то вполне можем пересидеть, когда занимаемся семейными делами. Ты как обычно проводила выходные? — спросил я подругу. — Я всего несколько дней замужем, поэтому еще не знаю, — сообщила она. — Тогда буду учить, как пробыть в выходные дома в кругу семьи и за эти два дня никого не поубивать. Наш первый день прошел в спокойной обстановке. Ели, спали, немного некультурно отдохнули. В качестве постели использовали термоодеяло, вытащенное из рюкзаков и снятую одежду, разбросав ее на крыше. Ночевать внутри бытовки никто не хотел. Там очень сильно воняло, и мы спускались туда только в случае крайней необходимости. Был этот запах там раньше или что-то заползло и сдохло уже в стиксе, выяснить не удалось. Источник зловония быстрым поиском обнаружен не был, а заниматься уборкой нам не хотелось. Второй день был близнецом первого, и только на третий мы услышали гудок приближающегося поезда. В это время почти вся арда прошла. А немногочисленные заражённые просто сновали вокруг. Для пешего перехода твари многовато, но это были уже остатки, а не огромная толпа, прущая на пролом. Вначале был виден дым, а потом вдали показались странные вагоны. Разглядеть состав невооружённым взглядом на таком расстоянии было нельзя, и мы схватили оружие. прильнул в оптическом прицелем. Я заржал. Накрыло так накрыло. Мы сидели на крыше бетонного сарая, ожидая идущий к нам транспорт. Меня и подругу заметили и помогали чем могли. Это можно было легко определить по прицельному огню уничтожавшимся заражённых, бегавших по вокзалу и вокруг здания. Эй, обожаемые мои, моя Не хочешь про мистику поговорить? Меня опять скрутило приступом хохота. Я ржал, как будто через меня прошла не одна папироса или несколько хороших хампов из моего хранилища сильнодействующих препаратов. Вешелька сопела, не разделяя моего веселья. Попыталась слегка успокоить, тронула мне мозги своими мистическими ладошками, но повлиять на моё поведение не смогла. Ладошки бессильно соскользнули с моего сознания, оставив подругу в полном недоумении. К нам подходил самый настоящий бронепоезд. Состав припарковали напротив нашего бетонного сарая. Размашистая красная надпись гласила: "Ленин". Крыша строения была чуть выше вагонов. Паровоз слегка поёрзал около нас. Премастив вагон с размещённой на крыше открытой платформой, в которой было установлено серьёзное длинноствольное орудие, достойное не маленького боевого корабля. Из люка на крышу вышли двое: взрослый дядька с усами и парень с голым торсом, одетый в бесказырку и широкие штаны. Они повернули орудие, слегка приподняв и почти уперев ствол в наше укрытие. Мне и подруге оставалось только спалски по нему на крышу транспортного средства. Пока пытался зацепиться за орудие, старался немного успокоиться, чтобы не свалиться от смеха. А вешалка подрывала мою концентрацию и внимание не очень сильными, но болючими тычками в нужные места спины. Когда мы забрались на ствол, мужик крикнул: "Держитесь!" Пушку повернули и, опустив дуло, поставили нас на крышу вагона. Нам даже ползать не пришлось. Я обратился к вешалке и залыбился во всю рожу. Ты, кажется, хотела на бронепоезде прокатиться. Примета такая: если загадываешь желание, то встигся оно обязательно исполняется. На интимные темы загадывать надо осторожно и хорошо подумать, куда уползать и чем прикрываться, если не понравится. Получил ещё один болючий тычок в спину от чего меня опять накрыло хохотом. болезный, а лепьяный. Спросил вешалку взрослый мужчина, подошедший к нам и показывающий на меня. Не знаю. Такого в лесу подобрала. Других мужиков там всё равно не было. Дядька только хмыкнул, оценив остроту языка моей подруги и указав на люк. Внутрь, дети. Пока сюда никто из бесов не запрыгнул. Нам ещё эшелон догнать надобно. Размещайтесь. Потом познакомимся. Паровоз набирал ход. Как только мы залезли в люк, усатый дядька схватил повешенную на стену трубку допотопного телефона и проорал: "Полный ход!" Вернув трубку на место, крикнул парню, насившему без казырку: "Покажи гостям, как с пулемётом обращаться. Где и что, сами тут найдут". А затем обратился к нам: "На огневые точки станете". У вас патронов с собой совсем мало. Не гоже ваши запасы по нашим делам расходовать, и побежал в другой вагон. Внутри поезда было очень шумно. Здесь все орали. Парень показал нам на два соседних пулемёта, установленных в амбразуры, точно такие, как были в фильмах про древнюю революцию. С толстым стволом и круглым барабаном Еще он указал на целый ящик заранее набитых патронами дисков и другой с наваленными россыпью патронами. Краткий инструктаж был довольно простой. На самом деле, если не заострять внимание на современных подпружиненных магазинах и новомодных планках Пикатинни с коллиматорами, то предки делали все надежно, не затеяли его и вполне функционально. Через 20 минут бешеной езды мы увидели свежие кисляки и услышали гудок современного состава. Хотя скорость бронепоезда оставляла желать лучшего, предельный темп ощущался потряски в вагонов. Все спешили. По параллельным путям из за леса выехала электричка. Она неслась довольно бодро. Нашей кали разделяло расстояние меньше полукилометра. Этот участок был небольшим, длиной километра 2. А затем рельсы расходились в стороны. Как только электричка оказалась на самом близком расстоянии, грохнули выстрелы из орудий с крыши и носа бронепоезда. Два снаряда разорвались в недалёком перед составом, обдав вагоны градом осколков. Дали ещё один залп. Один снаряд влетел в пассажирский вагон, разбрызгав стёкла и вырвав целый град кусков обшивки. Второй попал в локомотив. Калибр орудия Ленина был не маленьким, и даже одного снаряда хватило, что было локомотив соскочил с рельс, вызвав крушение. Вагоны срывало с путей, опрокидывало и мяло. Мы тоже начали тормозить. Не дожидаясь остановки, с подножек бронепоезда спрыгивали немногочисленные люди и бежали к расстреленным вагонам. С другой стороны, поверженная электрички неслась приличная группа неразвитых, но многочисленных заражённых. голов хорошо за 200. Теперь наша задача была ясна. Не сговариваясь, мы с подругой открыли огонь по тарям поверх бегущих людей. Точность у пулемёта была так себе, но убойность патронов и скорострельность вполне достойные, а в патронах нас никто не ограничивал. Мы били через поваленные вагоны. С бронепоезда стреляло ещё стволов 20. выкашивает твари пачками. Парень у безкозырки предупреждал нас, что так и будет. Ещё говорил, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не покидали броню и не путались под ногами. Я и Вешалка честно выполняли свою работу, лупя по приближающимся тварям. Огонь пулемётов по всему составу стал стихать. Стрелять очередями по заражённым, не рискуя повредить людям, стало очень тяжело. Мы прилично выкосили местную фауну, но было немало шустриков, которым удалось проскочить. Очереди пулемётов сменились одиночными выстрелами винтовок. Переглянувшись с Вешелкой, мы взялись за наше оружие. У моего автомата тоже был оптический прицел, а подруга пользовалась климатором. Расположившись словно в тире, начали бить одиночными, стараясь не попасть ни в кого из своих. Народ Вооруженный ручными пулеметами и наганами, тоже стрелял в тварь и носился по перевернутым вагонам, вытаскивая пассажиров и ценное имущество. Мимо нас пробежала пышная девушка, одетая в гимнастерку и юбку старинного фасона и накинутую на плечи кожаную куртку с нашитой красной ленточкой. «Слава тебе, Господи! Отбились! Через четверть часа толпа придет, и такие здоровые!» Как бы вагоны не перевернули, бесы проклятые, никуда не выходите. Сейчас похватаем кого сможем и ноги надо делать, и побежала вдоль вагона по своим делам. С первого взгляда было видно, что немногочисленные иммунные бронепоезда не успеют за 15 минут перетащить всех людей с электрички. Наверное, был час пик, и народ в вагоны набился как селёдки. Еще и локомотив неудачно опрокинулся, утащив за собой состав. Было очень много серьезно раненых и поломанных. Помогали выбраться, как могли, но многие просто не могли двигаться, крича от боли. Вешалка выскочила на подножку и заорала. «Тащите только женщин и детей! Мужики сейчас сами пойдут! Только женщин и детей!» А затем запела что-то незнакомое, мелодичное и громкое. Все мужчины, старики, даже парни-подростки, только-только входившие в пубертатный возраст, начали двигаться к нашему бронепоезду. Выглядело жутко. Те, у кого не было ног или поломан позвоночник, ползли. Если не было одной ноги, то бодро топали, прихрамывая на культю, не обращая внимания на выпущенные кишки, врыванные глаза и оторванные руки. Споротые грудные клетки... Торчащие в теле осколки стекла и разрезы мышц, а вывернутый металл вагонов никто даже и не замечал. Подходя к бронепоезду, вся эта толпа падала и ждала своего часа, чтобы их перенесли в вагоны. В другом мире, наверное, подобное вызвало бы шок. Но стексиане, привыкшие к разным противоестественным умениям, только быстрее задвигали булками, пытаясь притащить как можно больше теток и детей, Как и зраненные мужики сами идут. Мимо меня пробежала та самая девушка в кожаной куртке и старинной юбке. Она на несколько секунд остановилась перед подножкой, на которой стояла и пела вешалка. Перекрестилась и вполголоса прошептала: "Ох, ты ж, что утворит ведьма тощая?" А затем, пробежав мимо поющей подруги, бросилась помогать с затаскиванием раненых в бронепоезд. Местные вначале пытались засовывать тех, кто мог двигаться сам и пережил крушение электрички без травм. Им просто говорили, что надо срочно лесть в бронированные вагоны. Если кто не верил или убегал, о нём просто забывали, помогая тем, кто принимал помощь с готовностью. Затем грузили лёгких и средних, а тяжёлых, которых не успели засунуть за 15 минут, бросили около путей. Последние иммунные жители Ленина ещё прыгали на подножке, пытаскивая раненых. Поезд набирал ход, а я уже увидел тех, кто обычно задерживается на те самые дипломатические 15 минут. Толпа разбитых тварей захлёстывала всё пространство со стороны путей, где была перевёрнута электричка. "К оружию, к оружию!" бегали и орали жители бронепоезда. Мы с вешелкой вернулись к своим пулемётам, поменяли диски на полные. Зади нас стал тот самый парень в бескозырке, кивнул в сторону набегавших заражённых и глянул на подругу. Без твоего колдовства мы бы и половины не вытащили. Нынче бесы раньше пришли. Другой раз всех бы бросили и уехали. Плохо это. Он замолчал, вглядываясь в амбразору. По напряжённому лицу и взгляду, следившему за толпой заражённых, было понятно, что сейчас решается что-то важное. "Да, что такое?" спросила Вешелка, но парень никак не отреагировал на вопрос, продолжая наблюдать, а затем весь в броне пояс радостно заорал: "Ушли!" Парень прыгал рядом с нами, Ушли, ушли. Бесы раненных и мертвецов жрать остались. С нашей скоростью от них не сбежать. Они на крышу лезут, людей через амбразуры по кускам выдёргивают. Пока отобьёмся, все вагоны покойниками да поколеченными заполнятся. А я же ли не отбиваться, так они и состав могут перевернуть и броню оторвать. Парень начал весело прыгать и чисто символически подбрасывать головной убор. Насколько позволяла высота потолка вагона, у меня было куча вопросов, но я их оставил на потом. Не думаю, что сейчас лучшее время для обстоятельных ответов. Пока все лекавали, шепнул подруге: "Зачем ты поёшь? Ты на пруду пела и тут, чтобы окружающим было понятно, откуда волшебство исходит?" Если бы поколеченные мужики молча на своих культях к бронепоезду пошли, их бы в первую очередь перестреляли. А на пруду? Я же прирождённая русалочка. Как тут без песенки? Так интереснее. Колёса ритмично стучали, суета немного улеглась, и за нами прибежала девушка, сообщив, что нас ждёт самое главное начальство. Жители бронепоезда отлично разобрались с этим миром. приспособились и даже внесли некий шарм, если можно так сказать, в рамках старой режимного мракобесия. Предметы лубочной старины и современные вещи переплетали здесь затейливым способом, но сразу было понятно, кто из моего времени, а кто настоящий революционный бариген. Это было видно даже по именам. Прибывшая за нами дама из современных имела крупные формы, Была в обтягивающей майке, лёгкой разгрузке с парой ТТ, ножом на предплечье и в штанах шароварного типа с пластиковыми наколенниками поверх. Смотрелась как в кино, в духе заокеанских боевиков, и была полным контрастом с девушкой в кожанке, украшенной красной лентой, и парнем-матросом с голым торсом и без козырька. Видя мою ухмылку, она как будто поняла, о чём я подумал. тех, кто с правозом пришли, сразу видно, да и по именам поймёшь. Они их менять не стали. Говорят, что негоже крещённому человеку имя перед Господом произнесённое на всякие собачьи клички менять. Тут каждый сам решает. Они так решили. Мне оставалось только пожать плечами. Попав в этот мир, я скорее поменял бы имя, чем оставил прежнее. Но спорить по этому вопросу смысла не видел. Тут клад Затем два хозяйственных вагона, потом вагон ресторана Ликамбус, как они тут любят называть, а за ним жилой. Но это вам начальство покажет. Мы пришли, закончила экскурсию наша сопровождающая около купе, где нас ждал начальник состава. "Прошу извините, гости дорогие, но вы и так всё об этом мире знаете. А новичкам помощь была нужна. Без нас они и не жильцы". С делами разобрались, Теперь рассказывайте, кто вы такие, откуда пришли и что вам в наших краях понадобилось, приветствовал нас радушный хозяин бронепоезда. На стол поставили кастрюлю с отварной картошкой в мундирах, нарезанную колбасу в белкозиновой оболочке, зелень и открытые банки шпротов. Всё перемежалось с домашними консервами и пирогами. Еду соображала та самая пышная девушка в кажанке, что скромно присела в купе на краю лежанки, с явным намерением погреть уши, а парень в бескозырке, который ей помогал, остался в дверях, думая с той же целью. На немой вопрос главного я показал жестом, что расскажу всё, если секретов не будет. Молодёжь можно не гнать. И начал кратко пересказывать свой путь, стараясь использовать как можно меньше мистики. Как оказалось, совсем исключить потустороннюю составляющую было невозможно. иначе вообще непонятно, зачем мы туда попёрлись. А вот если добавить приметы суеверий, то наши действия становились логичными и обоснованными. Руководитель состава в ответ рассказывал местную обстановку. На втором пути через две версты у Брейв Аршен 200 вниз. Если туда упадут, то никто не выживет, а там бесов полно. Всех пожирают. Так и приходится через силу Те, кто людьми останется, на них быстро всё заживёт. Страшно поначалу было. Ну-ка, в не повинных людей из уроде стрелять, а по-другому никак. Нам-то тоже надобно и угля, и провизии, и патронов. А ежели повезёт, так и для уроде чего найти можно и людей спасти. Продушный хозяин паровоза разлил немного спиртного с добавкой живчика и продолжил рассказывать: "Мы сами на тех путях появились. Чудом в обрыв к бесам не свалились. Когда Ленин сюда попал, то перед самым обрывом остановился. Пронепоезд в бою был. В нас попали, и за нами две платформы с орудиями волочились. Им колесные пары повредили. Они нас и остановили. Головная платформа передними колесами над пропастью повисла. Пришлось с обрыва скидывать. Потом задние уродийные платформы под откос. Мы этот тупик с ржавыми рельсами сразу приметили. Везде рельсы новые, только в одной стороны в болоте, а другой над пропастью. Неуютно было, и мы Ленина через стрелку сюда перегнали, а потом опять туман. Так и живём, спасаем, кого Бог даст. Рельсы появляются каждый раз в новом месте, и где пройдёт эшелон неведомо. Вот мы и следим, куда ехать надо, но не всегда успеваем. Мы бы их под утко спускали, все одно живых будет больше, а в пропасти всех сжирают. Вначале тумана, потом рельсы. Пробуем из пушек в паровоз стрелять и рельсы под колесами разбить. Эшелон каждый раз на полной скорости выезжает прямо из тумана. У нас и минуты нет, раз и в пропасть. Поезда под откос пускаем, людей спасаем, конечно. Кто чудовищем не становится. У нас для этого целый вагон есть. Так и болтали. А потом помогали местным жителям поезда с навалившимися делами. Было очень много раненых. Нужно было перезарядить кучу дисков к пулеметам, таскать какие-то мешки и коробки из одного вагона в другой, пока не приехали на главный вокзал. Ганцлер. Иди сюда, позвала подруга к окну. Я подошёл и увидел здание вокзала, к которому гордо была прикреплена надпись: Конняевск.